Глава одиннадцатая. Не зная ни как туда добраться, ни самого города, ни людей, кто нам мог бы помочь, дело безнадежное. Опустив взгляд под ноги, пробормотал Джо. Это я во всем виноват. Я оставил его одного в тот момент, когда он больше всего во мне нуждался. Ну почему я не проводил его до дома? Почему не поехал с ним? Прекрати себя винить. Схватив приятеля за плечи, я слегка его встряхнула. Этим ты сейчас делу не поможешь, а только усугубишь своё и без того шаткое состояние. Нам решение искать надо, а не устраивать самообчевание. Тем более, что никакой твоей вины тут нет. Внезапно на меня легла тень, и некто, стоящий за спиной, сорвал с моей головы цилиндр. Водопад рыжих кудряшек застылся по плечам и спине. Живот прыгнул в сторону. А я замерла на месте, сжимая и разжимая кулаки, отзаполнивши каждую клеточку злости, что была для меня вечной спутницей страха. Какого чёрта? Я же говорил, это она, раздавшийся за спиной мальчишеский голос не мог принадлежать отвязному за булдыги или вышитшему на охоту бандиту. Поэтому я заметно расслабилась и наконец-то удостожилась повернуться и взглянуть на беспардонного наглеца. Их оказалось двое парень лет 18 с светлыми волосами и кареме глазами и его приятель, что благодаря рыжей бороде выглядел постарше. И их лица показались мне смутно знакомыми, но где я их видела, не могла вспомнить. Ножки, я тебя сразу узнал. Лицо богини, а эти кожаные штаны просто не оставляют простора воображению. Мы знакомы? строгим голосом уточнила я. Выхтяв у парня свой цилиндр, Водрузив его обратно на голову, я начала в торопях запихивать под него густые волосы, что всё никак не хотели слушаться. "Мы нет. А вот нашего приятеля Макса ты должна помнить. Подходил к тебе сегодня после выступления". "Точно. Эти парни сидели с ним за одним столиком, и я бы их запомнила, если бы всем моим вниманием в тот момент не завладел жгучий брынет с насмешливым взглядом. Кажется, что-то такое припоминаю, делая вид, что заинтересовалась своими остро наточенными ногтями. Я игнорировала Джо, что сверлил пристальным взглядом дыру в моём виске. Развязный нахал и аферист, который считает, что всё в этом мире продаётся. "Бинго, детка", подмигнул мне малец. "Меня зовут Билл, а это Бен. Что-то позднее время вы выбрали для прогулки. Можете называть меня Лекса". «А это мой друг, Джо». «Мы...» Махнув рукой на все сомнения, я решила поделиться с парнями нашей бедой. «Чем черт не шутит? Вдруг они смогут нам помочь?» «Мы ищем нашего друга, который пропал вчера вечером. Есть подозрение, что его насильно увезли в Барле. Возможно, это как-то связано с то и дело пропадающими по всей империи подростками. Нам необходимо поторопиться и достичь Барле раньше, чем его следы затеряются в столице». Вот, то да не близкий. Нахмурился Бен. Самый экономный вариант сесть на Красный экспресс, как, возможно, и сделали ваши похитители. Но это 2 недели пути. А есть способы сделать это побыстрее. В глазах Джоза аж глаз надежда. Есть, на дирижабле. Дорога займёт всего 3 дня, но но безумно дорогое удовольствие. На весь напомь всего одно воздушное судно. И то в распоряжении князя Кристиана Олсона. Пассажиров он берет крайне редко и дерет за это баснословные деньги. — Деньги, говоришь? — задумалась я и, заснув руку в карман плаща, достала ту самую карточку, которую мне в Лерой поручил брюнет. Признаться честно, я хотела ее выкинуть сразу, как покинула кабаре, но что-то внутри не дало это сделать, и сейчас я была бесконечно этому рада. Что там этот ненормальный пел про миллион? Передайте вашему приятелю Максу, что я согласна. На что? Не понимающие нахмурился Уилли. Он поймёт.